Кремль. Кабинет Брежнева. В кабинете Брежнева сидел начальник кремлевской медицины академик Чазов. Леонид Ильич упрекнул его. «Евгений, почему ты мне ничего не говоришь о здоровье Андропова? Мне сказали, что он тяжело болен, и его дни сочтены. Я видел, как он у меня в гостях не пьет, почти ничего не ест, говорит, что может употреблять пищу только без соли». Чазов дипломатично ответил. «Андропов действительно тяжело болен. У него проблема с почками, поэтому ему еду готовят без соли. Пьет он только чай или минеральную воду. Но наше лечение позволяет стабилизировать его состояние, и Юрий Владимирович вполне работоспособен». «Работает он много», — согласился Брежнев. «Но вокруг его болезни идут разговоры, и мы не можем на них не реагировать. Говорят, что Андропов обречен». «А мы на него рассчитываем. Ты должен четко доложить о его возможностях и его будущем».